18 ноября 2019 года идет дождь. Мальчики возятся в своей комнате в мансарде прямо над головой Элизабет. Она сидит в кроватке Клемми с ноутбуком и пытается разобраться в снимках мозга дочери и в отчете, присланных неврологом. Комната Клемми теперь стала комнатой Элизабет. Большую часть времени она работает над делом в этой розовой комнатке. Даже когда детей нет дома, и спит здесь же, потому что Клемми каждую ночь просыпается. Но теперь просыпаясь, она зовет Джека, не Элизабет. Так что ничего не сказав Джеку, Элизабет просто перебралась сюда через холл. В первый вечер после ее переезда Джек заглянул к ней. Элизабет, как обычно, сидела на крошечной кровати, прижавшись спиной к стене. Ее лицо было бесцветным. От светящегося экрана ноутбука Джек сел на пол возле нее, взял за руку и сказал: «Это просто потому, что днем я провожу с ней больше времени, Элизабет. Это единственная причина, почему она зовет меня». Элизабет сжала его руку, заставила себя беззаботно усмехнуться и ответила: «Джек, ты думаешь, меня это беспокоит? Сейчас, когда я пишу свою вступительную речь?» Он отдернул руку, словно ему дали пощечину, и не вернулся, чтобы пожелать ей доброй ночи. Как это мелочно с его стороны! Проблема в том, что он до сих пор не понимает, насколько этот суд важен. У них есть шанс, всего один шанс, сделать все правильно. И Элизабет взяла это бремя на себя. Джек не возьмет на себя ответственность и не станет представлять интересы семьи в суде. Это подвергло бы его огромному давлению, зато он с неожиданной для нее легкостью и энтузиазмом взял на себя домашние обязанности. Джек напевает, когда гладит школьную форму, и начал читать школьные учебники, чтобы помогать детям с домашними заданиями. Однажды днем Элизабет выглянула из комнаты к Лемми и услышала, как они все вместе смеются над отвратительной пастой б а л о н ь е з е которую он приготовил на ужин. она не могла вспомнить, когда они в последний раз вот так смеялись все вместе. Внезапно сверху раздается глухой удар, а затем вопль, потасовка переросла в драку. Элизабет со с т о н о м захлопывает ноутбук и ковыляет к лестнице, чтобы крикнуть. Она тут пытается работать, но едва не сталкивается с Джеком, который взбегает по ступеням. Он не замечает Элизабет. И ей остается просто наблюдать, как он открывает дверь в комнату мальчиков и спокойно спрашивает: "Так, что случилось?" Вернувшись за компьютер, Элизабет слышит, как мальчики что-то бубнят, а через несколько минут вместе с Джеком с п у с к а ю т с я вниз, топая и оживленно разговаривая. Элизабет понятия не имеет о чем. Она смотрит на экран ноутбука и надеется снова испытать это волнующее и одновременно пугающее чувство. которое возникает у нее в груди, когда она полностью поглощена разбирательством, чувство, похожее на первую влюбленность. Все, кто с о ч у в с т в у е т им, утверждают, что суд закончится всего через несколько месяцев. Элизабет знает, они просто говорят то, что положено, пытаются поддержать ее. Мысль о возвращении к обычной жизни, в которой не будет судебного разбирательства, вызывает у нее головокружение. она не может представить себе жизнь после. по правде говоря, и не желает. э л и з а б е т смотрит на стопку юридических книг, к о т о р ы е она взяла в библиотеке, на блокнот полный идей и вопросов. еще столько предстоит сделать. успокаивает она себя и с воодушевлением продолжает вглядываться в длинные непонятные слова на экране. проснувшись посреди ночи Элизабет смотрит на светящиеся звездочки у к л е м м и на потолке. Внезапно тишину п р о р е з а е т вой сигнализации на другой стороне улицы. Элизабет не нужно выглядывать в окно, чтобы понять, он доносится из дома Брай и Эша. Сирена стонет и завывает, словно от боли. Такое уже случалось пару лет назад, когда Брай и Эш были в отъезде, и какие-то малолетки пытались залезть к ним на веранду. Навороченная сигнализация автоматически вызывала полицию, но у Элизабет был ключ и код от сигнализации. Она была возле дома меньше, чем через минуту, но хулиганы уже сбежали в лес. Полиция приехала через десять минут. За это время Элизабет отключила сирену, заварила чай и успокоила соседей, что волноваться не о чем. Она встает, набрасывает халат поверх пижамы. сует ноги в старые кроссовки, хватает телефон и ключи от дома Брай и Эша. Останавливается она только оказавшись снаружи, когда морозный ноябрьский воздух обжигает легкие. Это больше не ее обязанность. Брай и благополучие ее семьи больше не забота Элизабет. Ей должно быть все равно. Над вернуться домой? Пусть разбирается полиция. Но тут она замечает Что в спальне Джейн загорелся свет. Если Элизабет не поспешит, сигнализация разбудит всю улицу. К тому же она все равно вышла и мерзнет в темноте. Так почему бы не сходить и не вырубить эту штуку ради всех остальных? За бездействие ей спасибо не скажут. Джеральд говорил на прошлой неделе, что услышал от Роу, будто бы Брай и Эш сняли дом в нескольких милях от Фарли. Можно запросто вырубить этот отвратительный вой и вернуться домой раньше, чем кто-то из них приедет. Сирена продолжает надрываться в ночи. Элизабет решается и уже подходит к входной двери дома Эша и Брай, когда вдруг слышит под ногами хруст и чувствует, как что-то острое впивается ей в палец. Она слишком удивлена, чтобы позвать на помощь. Она смотрит вниз и видит, что стоит посреди битого стекла. Мигающий свет окрашивает осколки красным. Один из них прорезал кроссовок и воткнулся в о т к н у л с я в ее большой палец. Элизабет, осторожно! кричит женский голос, едва перекрывая вой сирены. р а с т е р я н н а я Элизабет оборачивается и видит в нескольких шагах позади себя Розалин, грузную из-за толстого зимнего пальто. Ее кожа кажется красной от а в а р и й н о г о освещения. На ней тяжелые ботинки, в которых она обычно работает. Она подходит к Элизабет по хрустящим осколкам. Ступня Элизабет начинает пульсировать в такт с сиреной. Розалин дотягивается до руки Элизабет, наклоняется так близко, что губы щекочут ухо и говорит: "Держитесь за меня". Элизабет, сбитая с т о л к у больью, шумом и светом, хватается за Розалин, и вдвоем они ковыляют в сторону от входной двери, подальше от стекла. Там Розалин отпускает Элизабет, вцепившуюся в ее пальто. Снова наклоняется к ней и говорит: «Пойду вырублю эту штуку». Она открывает дверь своим ключом и отключает сигнализацию. Голову Элизабет заполняет тишина, на миг ставшая такой же громкой, как сирена. Элизабет ставит ногу так, чтобы опираться на пятку. Внутри обуви не м о к р о значит порез не такой уж глубокий. Розалин включает наружное освещение, и Элизабет видит, что одна из длинных стеклянных панелей, к о т о р ы е она помогала Эшу выбирать для входной двери, разбита. В домах через дорогу на верхних этажах зажегся свет. Элизабет узнает взволнованное лицо Криса, выглядывающего из за шторы в спальне. Она поворачивается к Розалин, которая с хрустом идет назад по стеклу и качает головой. Какой-то придурок швырнул в дверь кирпичом. В ее голосе слышны злость и удивление. Ее телефон начинает звонить. Здравствуйте, Эш, говорит Розалин, и Элизабет кажется, словно она снова порезалась. Она слышит доносящийся из телефона голос Эша, но не разбирает слов. Наверное, охранная фирма позвонила ему сразу после звонка в полицию. Нет, нет, все хорошо, мы в порядке, точно, говорит Розалин в трубку, глядя на Элизабет, чтобы убедиться, что та в порядке. Да, Элизабет здесь, но она поранила ногу, к сожалению, порезалось стекло. Какой-то урод разбил стеклянную панель в двери кирпичом. Да, думаю, она в норме. Хотите поговорить с ней? Элизабет мотает головой и яростно машет руками. Она что, совсем не соображает? Нет, она не собирается, говорит ь Сэшем. Розалин протягивает Элизабет телефон, но та не берет его. Она не хочет говорить. Послушайте, Эш, скоро приедет полиция. Вы можете взять их на себя, а я отведу Элизабет к себе и осмотрю ее ногу. Розалин заканчивает разговор и, глядя на осколки, красиво блестящие на земле, говорит: «Слава богу, их не было дома. Альба жутко перепугалась бы». Элизабет тоже радуется, но в следующую секунду одергивает себя. Ей больше нет дела до Альбы. Мало ли что случается. Она бы это пережила. Розалин хмурится, и Элизабет отводит взгляд. Это не просто случилось, Элизабет. Кто-то кинул им в окно кирпич, вероятно из-за того вранья, что о них пишут. Мы обе это прекрасно понимаем. Элизабет пристально смотрит на Розалин. Хотите сказать, это моя вина? Розалин выдыхает большое облако пара. Слушайте, мы обе перенервничали. Пойдемте ко мне, я посмотрю. Нет уж. Раз вы начали этот разговор, так будьте любезны ответить. Вы считаете это моя вина, что кто-то разбил им окно? Розалин говорит: я не думаю, что это ваша вина, но считаю, что косвенно вы несете за это ответственность, хотя, честно говоря, не важно, что я думаю. Элизабет не знает смеяться или плакать. Просто уму непостижимо, говорит она. Элизабет. Вы знали, что если не откажетесь от и ы с к а то журналисты смешают Брай и Эша с грязью. И рано или поздно какой-нибудь псих сделает что-нибудь в этом роде. Вы знали, что такое может случиться, но приняли решение, не знаю, верно или нет, продолжать судиться. Не обращая внимания на боль, Элизабет прихрамывая подходит к Розалин. Я знаю, что вы пытаетесь сделать. Но вы не можете сравнивать тот вред, который они причинили Клемме, с этим. Это разные вещи, совершенно разные. Розалин кивает и говорит так мягко, насколько это возможно. То, что произошло с вами, намного хуже, несомненно. Но я думаю, что принцип тут один и тот же. У любого нашего решения есть последствия. У всего, что мы делаем. Элизабет сверлит ее взглядом. Пытаясь подобрать слова, чтобы выразить охватившую ее ярость. Послушайте, Элизабет, прошу п р о с т и т е меня, я не должна была всего этого говорить. Давайте я вам помогу. Розлин подходит к ней и касается ее руки, но Элизабет вырывается и сквозь сжатые зубы говорит: не трогайте меня. в с ё в порядке? Слышится голос через дорогу. Это Крис окликает их с порога своего дома. Розалин снова смотрит на Элизабет и кричит Крису: "Да, все хорошо, полиция уже едет". "Что случилось?", спрашивает Крис, и Розалин, бросив еще один взгляд на Элизабет, нехотя переходит дорогу, чтобы успокоить его. Закоченев от холода, Элизабет с силой наступает на кровоточащую ногу, чувствует боль, чувствует, как свело с о л н е ч н о е с п л е т е н и е и едва не кричит. Зато теперь. Она больше не чувствует свое сердце. Элизабет уходит в темноту, твердя себе, что в состоянии сама дойти до дома. Эш был прав. Общая площадь коттеджа, которую они снимают в деревушке в десяти милях от Фарли, примерно равна площади первого этажа их дома, но здесь гораздо просторнее. Много месяцев что-то мешало Брайд дышать, видеть и слышать, но наконец... Оно исчезло. Иногда она все еще несколько часов подряд не может думать ни о чем, кроме боли. Но когда изнуренная и разбитая она приходит в себя и видит, где она находится, то чувствует, что все еще хочет дышать. Три дня в неделю за Альбой присматривает женщина, которая держит небольшую ферму. Она разрешает Альбе кормить свиней, коз и цыплят. Эта женщина говорит, что слишком занята, чтобы сидеть в интернете. Так что она либо не знает про суд, либо ей все равно. Во всяком случае, никого из них она ни о чем не расспрашивала. Эш снова ходит на пробежки и больше времени уделяет работе. Каждое утро проводит стратсессии с медиакомпаниями, пробираясь вместе с ними сквозь дебри слияний и поглощений. Он до сих пор бережет б р а й от многих вещей. Она это знает. Он все еще не сказал ей, почему прошлой ночью в их доме сработала сигнализация, и она решила, что не хочет знать. Во всяком случае, пока. б р а й много гуляет, консультируется онлайн с новым психотерапевтом Катериной и тихо сидит у м э т т и Она навещает его почти каждый день. Раньше она никогда не ездила к нему одна и была удивлена чувству общности, возникающему д н ё м когда они проводят рядом несколько часов. Впервые она просто сидит с братом и не смотрит на часы. Он единственный, кто не требует от нее объяснений, ничего от нее не ждет. Он принимает ее, и это как бальзам на сердце. Она чувствует, как между ними возникает нежность. Возможно, она всегда была, но отравлявшие б р а й страх и стыд мешали ее ощутить. Во время четвертого посещения Виктория сиделка Мэти т протянула Брай его расческу, и она впервые расчесала ему волосы. На следующий день, только увидев сестру, Мэти т стал указывать себе на голову, и Брай рассмеялась. "Вы ему нравитесь", сказала Виктория с улыбкой. Взяв расческу, Брай закусила губу, чтобы не расплакаться. Она поняла, Мэти т впервые рассмешил ее, потому что она впервые позволила ему это сделать. На прошлой неделе она взяла с собой Альбу и даже не ш л о х н у л а с ь когда Альба стала играть своими динозавриками на коленях у м э т т и Он совершенно спокойно сидел и мирно наблюдал за игрой маленькой племянницы. Единственное, чего Альба не поняла, почему мама, глядя, как они молча играют вдвоем, вдруг расплакалась. Впервые в жизни Брай почувствовала, что у нее есть брат, а не бремя. Она включает телефон лишь пару раз в неделю. На прошлой неделе ей написала Роу, спрашивала, как дела, намекнула, что была бы не прочь приехать в гости. Брайд до сих пор не ответила. Сообщение от Джесси было более категоричным. Она написала, что оставит к о к а с Джо и приедет на следующий день. Она действительно приехала. Наверняка подготовленная Эшем, она почти не упоминала о суде или о чем б е р л е н а х Брай спросила о маме, и Джесси ответила, что та будет в порядке. Они все будут в порядке. Нужно только время, как и всегда. Это все, что Брай нужно было услышать. Джесси внимательно смотрела на Брай, следила за каждым ее движением, как будто то, как она помешивала суп или зашнуровывала ботинки, сообщала что-то важное о внутреннем мире сестры. Время от времени она общается с Розалин. Брай уже дважды сама звонила ей во время долгих прогулок, и Розалин молча слушала, как Брай плачет в трубку. Когда они разговаривали в последний раз, Розалин сообщила, что в конце ноября собирается вернуться в Италию. р е й ф у предложили работу в художественной галерее в Милане, и Розалин решила уехать с ним. Она сказала, что там лучше работается, что ей подходит тот образ жизни. И что она забыла, насколько суровыми бывают английские зимы. Брай будет не хватать новой подруги, но эта новость не стала для нее шоком. На самом деле кажется правильным, что Розалин снова пора в путь. Брай все еще не поговорила с мамой. Сара не звонила и не писала. Джесси утверждала, что мама не хочет, чтобы ее трогали. Брай осознала, что беспокоиться по этому поводу меньше, чем, возможно, следовало бы. Ее жизнь, не так уже разрушенная, кажется свободнее теперь, когда на дне не властна паранойя Сары. Брай знает, что однажды они снова обретут друг друга, но не сейчас, когда обеих переполняет страх. Брай кажется себе пятном в голубом утреннем небе, пока она, поддавшись уговорам Мэша и психотерапевта, едет на машине к врачу. Она решила записаться к новому врачу. После того как признала, что небольшая доза антидепрессантов, возможно, неплохая идея, как сказала Катерина, только в качестве поддержки на ближайшие несколько месяцев. Это часть плана Эша и Катерины помочь Брай принять тот факт, что суд состоится, даже если она будет пытаться его игнорировать. Она должна быть эмоционально подготовлена. Для Брай планировать на день вперед все равно, что представлять себе мир до своего рождения, и все же она пытается все сделать правильно. Брай приезжает на несколько минут раньше, останавливается возле одного из любимых кафе Элизабет. Она сидит в машине пять минут, чтобы опоздать и не торчать в приемной, где ее могут узнать. Когда доктор приглашает ее, Брай видит, как администратор поднимает голову и н а м о р щ и в лоб. Пару раз повторяет б р а й а н и Коли, а потом поворачивается к коллеге с вопросом, где она могла слышать это имя. Опустив голову, Брай быстро идет к высокой женщине, ее новому терапевту, в небольшой белый кабинет. Здравствуйте, б р а й а н и я доктор Фишер. Доктор указывает на стул напротив, и б р а й н е послушно садится. Я здесь недавно. Рада познакомиться. Добрый день, говорит Брай. Доктор Фишер кладет ногу на ногу. Она ведь должна знать, кто такая Брай. Итак, чем я могу вам помочь? Чтобы не смотреть на доктора Фишер, Брай разглядывает пару размытых картинок на стене, явно нарисованных маленькими детьми, и начинает произносить заученные в машине слова. Ну, мне было тяжело последние несколько месяцев, и я плохо себя чувствую. На самом деле очень плохо. Сложный период в ближайшее время не закончится. И мой психотерапевт Катерина к е н н е й и вы должны были получить от нее письмо, порекомендовала мне начать курс антидепрессантов, только, пожалуйста, в небольшой дозировке. Лишь закончив свой короткий монолог, Брай поднимает голову и смотрит на доктора ф и ш е р Теперь, после всех косых взглядов, комментариев в сети и происшествия той ночью на Сейнс-роуд, Брай готова к битве, едва переступает порог коттеджа. Поэтому ее удивляет, что доктор Фишер не усмехается и не косится на нее хмуро. Нет, она смотрит на Брай в н и м а т е л ь н о без обвинения и жалости, а с участием, напоминающим о Розалин. Да, я читала о вас и вашей семье. Вам приходится переживать ужасный опыт. Ага, началось. Брай опускает голову в ожидании упреков. Но упреков нет. Доктор Фишер. Поворачивается к компьютеру, что-то печатает и одновременно говорит: "Так, давайте посмотрим". Брай видит на экране письмо от Катерины. Доктор Фишер читает его, кивая, и снова поворачивается к Брай. "Нужно, чтобы вы заполнили несколько бланков, и затем я смогу выписать вам рецепт. Но для начала вот что", говорит она. Брай краснеет и начинает нервно переплетать пальцы. Вот оно. суждение отвращение я хочу чтобы вы знали вы можете прийти и поговорить со мной в любое время говорит доктор фишер я врач но мне тоже бывает тяжело когда нужно вести моих детей на вакцинацию прошлой ночью я не могла заснуть и все думала правильно ли я поступила брай чувствует как напряжение спадает она может разжать стиснутые зубы Моя мама говорит, что быть родителем сегодня сложнее, чем когда-либо. Постоянно приходится принимать решения, и по любому вопросу всегда есть множество мнений. К тому же нас вечно заставляют испытывать чувство вины, если что-то идет не так. Люди всегда обвиняют мать. В общем, я хочу сказать, если у вас появятся вопросы о вакцинах или о чем-то связанном с медициной, запишитесь на прием, и я помогу всем, чем смогу. Хорошо. Слова доктора Фишер будто теплый ветерок, о в и в а ю щ и й Брай, и ее глаза увлажняются. Ей хочется обнять доктора Фишер, но та уже повернулась к компьютеру со словами: "Вот отлично. Сейчас я распечатаю бланки, и мы с вами начнем". Эш и Брай ужинают печеным картофелем и остатками рагу, сидя по-турецки на подушках вплотную к черной железной печке и едва не обжигаясь о нее. Ага, вот и доказательство, что порядочных людей больше, чем плохих, разве нет? Говорит Эш, когда Брай рассказывает об утренней встрече с доктором Фишер. Они заканчивают ужин в тишине и покое, а потом Эш говорит: "Сегодня звонил Эд". Брай случайно роняет вилку, и та со звоном падает на пустую тарелку. Она всегда становится неуклюжей, когда речь заходит об адвокате или о суде. Брай с трудом выдавливает. Так и Эш залпом допивает воду и смотрит Брай прямо в глаза. Это предложила Катерина. Теперь они стараются смотреть друг на друга, а не отворачиваются, если им сложно что-то сказать. Брай буквально чувствует, как ему хочется отвести взгляд. Бедный Эш, но он не сдается. Похоже, королевская прокурорская служба сняла дело, которое было назначено к слушанию перед нашим. Журналисты проявляют такой интерес, что наше дело решено поставить раньше. Но Эд сказал, что из-за Рождества нам могут уделить не так много внимания. Он думает, что это может сыграть нам на руку. Он доволен. Я сказал, что поговорю с тобой и сообщу ему завтра, когда начнется слушание. Еле слышно спрашивает Брай. Эш прикрывает ладонями скрещенные л о д ы ж к и Брай. Она тянется к теплу его рук. Они предлагают понедельник 9 декабря. Эд говорит, все закончится до Рождества. Черт, это уже через три недели. По поручению Эша Эд дважды пытался уладить дело до суда, но обе попытки были решительно отвергнуты. Брай знала, что так и будет. Элизабет никогда не договаривается, она сражается. Брай выдыхает на ду в губы. Да, это гораздо раньше, чем мы ожидали. Эш говорит осторожно, словно от одного неверного слова Брай может взорваться. Но как сказал Эд, чем раньше начнется, тем раньше закончится, и мы сможем жить дальше, по-настоящему жить своей жизнью. Брай несколько минут молчит и, наконец, Эш спрашивает устало, но терпеливо: "Что ты думаешь, Брай?" Но Брай ни о чем не думает. она лишь осознает, что все еще сидит напротив Эша, а не пытается сбежать в маленькую темную норку. И вдруг она твердо говорит: "Ладно, хорошо, три недели. Позвоним ему завтра и скажем, что мы согласны". Эш сжимает ее л о д ы ж к у "Ладно, хорошо". Он убирает тарелки, Брай заваривает чай, затем, не говоря ни слова, Эш садится на подушку, опираясь спиной о небольшой потертый диван. Брай ложится перед ним, кладет голову ему на колени, и он гладит ее по волосам. А маленькая печка сияет перед ними, словно горячее сердце.